Доронина в миллионе считали. Был он одним из самых сильных хлебных торговцев. Тысяч до двух десятин земли у него засевалось в Самарском Заволжье, близ Балаковской пристани, да без малого тысячи возле Сызрани. За Волгой пшеницу он сеял в Сызранской окольности Проса, муку молол на десяти поставной мельнице Крупчатки, что была стройна еще его родителям на реке на Иргизе, Опроса шастал на пшено на двенадцати круподерках, что сам в круг Сызра не поставил. И чужого хлеба немало скупал, часть его перемалывал на иргийской мельнице, муку и зерно на своих расшивах ставил в рыбные и другие верховые города. Хлеб и в Москву, а годами и в Питер на Калашникову пристань возил, а у Макарья торговал больше пшеном.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 Дальних людей к большим делам не представлял. Пробовал. Да с каждой пробы сундук тащал. Из ближних взять было некого. Народ все ненадежный. Недаром про него истори пословицы ведутся. В хвалыне ухорезы, в сызране головорезы. А во славной слободке Малыковки двух раз вздохнуть не поспеешь, как самый закадычный приятель твой обогреет тебя много получше, чем разбойник на большой дороге.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 К жене, к дочерям, ровно званый гость наезжал на великие только праздники до да ночи-нибудь именины.